118. Домой. Когда поток слёз иссяк, и вместо рыдания послышались сначала всхлипы, а потом ожесточённое шмыганье и посвистывание, у Минчжу достал платок, прижал его к носу цзинь-цинь и велел ей высморкаться. Нос у нее распух, лицо и глаза покраснели, но так она больше походила на себя прежнюю, сердитую маленькую птичку. И, — подтолкнул он, припрятав платок, — «Я его в соплях извозила», — с легким отвращением в голосе предупредила она. то я не заметил», — усмехнулся он. «И ты прекрасно знаешь, что я не об этом». Цзинь-цинь поджала губы, но когда попыталась вновь настоять, что им лучше разойтись своими дорогами, и оговорилась, назвав его Чань-ло, нахмурился и сейчас же оборвал ее. я не чаньло я я уминчжу Конечно, он понимал, что она просто привыкла называть его так. Но до чего ж ему не понравилось имя чужого мужчины, сорвавшееся с ее губ? Пусть этим мужчиной и был он сам прошлый. Цзинь цинь закусила губу и, назвав его уже правильно, повторила прежние слова: Еще не хватало, только не теперь, когда я тебя наконец-то нашел, отрезал ум Минчу. Еще кто кого нашел? проворчала она. У Минчжу в прищур поглядел на нее. Да, обедняками тут не обойтись и спросил прямо. Что с тобой сделали? Он уже понял из ее слов и из обрывочных воспоминаний Чань Ло, что Цзинь Цынь надеялась найти в тайнике не только противоядие, но и собственные крылья. Вот только их здесь не было. Крылья! выговорила она, бледнея лицом и обхватывая плечи руками. Их забрали. Почему ее крылья вообще оказались в тайнике, тогда как они должны быть за ее спиной? Он, слегка нахмурившись, отыскал в памяти момент из воспоминаний Чаньло, ее хрупкую спину с двумя уродливыми шрамами. Забрали? Скорее уж отрубили. В сердце начал прорастать гнев. Кто посмел поступить так с его женой? Впрочем, ответ на этот вопрос он и так знал. Не нужно было спрашивать. Твой отец, припечатал он, и твоя мачеха? Цинь-цинь, ответила унылым кивком и опять силилась донести до него свои мысли, почему им теперь не быть вместе. — И что с того, что у тебя больше нет крыльев? — прервал ее её уменьшу. — Как? Да какая же я птица без крыльев? — С крыльями или без крыла? Ты была и останешься моей женой, — покачал он головой. — Для меня это значение не имеет. — Для меня имеет. — Значит, вернем. Дзинь-цинь -цинь ответила ему недоуменным взглядом, а он терпеливо объяснил. «Твои крылья. Если их спрятали, найдем. Если украли, вернем. «Как будто все так просто. Их же... Их...» Она задохнулась, в глазах промелькнули прежние страхи. У чужу скрипнул зубами. «Как они посмели сотворить такое с его маленькой птичкой? Думаю, способ прирастить их обратно найдется, слух сказал он, справившись с гневом. «Ты ведь не забыла, кто я?» Он хохотнул, увидев, каким взглядом она его одарила, когда услышала этот вопрос, и ответил на него сам. «Этот молодой господин — наследник горы хищных птиц и один из мудрейших воронов на оной». «Что ты хочешь сказать?» Цзынь-Цынь, вероятно, припомнила что-то из их прошлого, потому что взгляд у нее был сейчас непередаваемый. У Мичжу даже мог предположить, что это было, как он угодил в простейшую ловушку. А может, как кувыркался на ветке дерева. Она и тогда на него смотрела таким же взглядом. К сожалению, здесь не было дерева с подходящей веткой. У Менчужу оглядел тайник еще раз, запрокинул голову, разглядывая призму потолка. Это место. Тайник певчих птиц? И те двое у входа? Стражи цапли. У Менчужу ответил неопределенным мычанием. В глазах его опасно вспыхнуло древнее золото. И он промурлыкал. «Стоило бы их допросить, а потом убить». «Убить?» — потрясённо переспросила Цзинь Цынь. «Она не помнила за ним такой кровожадности. Или он никогда не показывал ее при ней? Они могут нас выдать». «Да они тебя за призрака приняли, Чань... Ой, то есть Ми-Миньчжу». С запинкой исправилась она. Отчего-то называть его прежним именем было непросто. Оно всегда застревало на кончике языка и так и норовило превратиться в Чань Ло. «Просто не будет», — подумала она с озвучным мыслям у Минчжу. «Но я все еще считаю, что мне лучше, нам лучше мы не можем», — пролепетала она. «Нет», — однозначно сказал у Минчжу. «Сяо Цинь, даже не думай». Он покривил рот, размышляя. На самом деле ему было все равно, как она выглядит. Она его сяо Цынь, как и он ее уменьжу. она просто не уверена в себе, как всегда, ничего нового. Ему просто придется снова, в который раз уже убедить ее в том, что она красива, что она и так хороша, что каждая ее веснушка, столь ею нелюбимая, драгоценна для него не меньше, чем крылья, которые у нее забрали. У него на самом-то деле уже сложился довольно четкий план дальнейших действий, и он ничем хорошим горе певчих птиц не грозил. Вороны не только бесконечно умны, но и злопамятны, и мстительны. Но это подождёт. Прежде нужно отсюда убраться. У Менчжу шагнул ближе, накрыл их шатром крыльев. «Что?» — не поняла она. Духовными силами он уже мог пользоваться свободно, и небольшой волны хватило, чтобы кристалл потолка разбился и осыпался вниз. Цзинь-цинь взвизгнула и машинально закрылась руками. У Минчжу удостоверился, чтобы ни один осколок ее не тронул. У него были крепкие крылья, его даже не задело. Он небрежно тряхнул ими, стеклянная крошка посыпалась на землю. — Ты его разбил. Ум Минчужу фыркнул, стряхнул невидимую пылинку с плеча. Он мне не нравился. Уродливый. А теперь в нем зияла дыра, достаточно большая, чтобы через нее улететь. И Ум Минчжу не собирался задерживаться здесь ни минутой дольше. Он прикинул расстояние, подхватил дзинь на руки, она взвизгнула от неожиданности и взвился в воздух, пролетев в опасной близости от острых стекольных краев. Поток свежего воздуха ударил в лицо, у Минчу зажмурился, вдохнул полной грузью. Казалось, это было бесконечно давно, когда он так свободно дышал и летал. Она была легонькой, но он никогда не носил ее так прежде. Непривычно. Не слишком удобно маневрировать, но полету не мешает. Особенно крутых петель он делать не стал, чтобы не напугать ее еще больше. Цзинь-цинь и так зажмурилась и крепко вцепилась в его одежду. «Я тебя не уроню», — счёл нужным успокоить ее он. «Только попробуй», — задушенным писком отозвалась Цзинь-цинь. умень хотнул, перекинул ее в руках удобнее и взмыл вверх. «Куда ты летишь?» «Вверх, вверх, до самых облаков. Туда, где в тумане скрывается россыпь порталов. Туда, куда и должно. Домой!» — ответил Умминчжу. — Мы летим домой. Читал Владимир Авор.